Организация отхода в Крым. Таким образом, при наличии описанной обстановки, на меня возлагалась защита Северной Таврии и Крыма, куда надлежало еще пробиться через Махно, но это ввиду полной деморализации его банд особого затруднения не представляло. Большее затруднение заключалось в непролазной грязи и почти полной непроходимости проселочных дорог для обозов. Махно Нестор Иванович. Из крестьян. Во время революции 1905 года сблизился с анархистами. В 1909 году за убийство пристава осужден к смертной казни через повешение, замененной десятью годами каторги, которую отбывал в Бутырской каторжной тюрьме. В 1917 году выпущен как политический Вернулся в свое село Гуляй-Поле Екатеринославской губернии, создал вооруженный отряд и начал борьбу против помещиков и австрогерманских оккупантов. В 1919 20 годах воевал то против белогвардейцев, в основном с корпусами Слащева и Шкуро, то против советской власти, трижды вступал в соглашение с командованием Красной Армии и трижды ей изменял. В 1921 году банды Махно были разгромлены частями Красной Армии. Махно бежал в Румынию, а оттуда в Польшу. Умер во Франции. Оставил воспоминания. Для выполнения задачи в моем распоряжении находились 13-я пехотная дивизия, около 800 штыков, 34-я пехотная дивизия, около 1200 штыков, Первый Кавказский стрелковый полк – около ста штыков, Славянский полк – около ста штыков, Чеченцы – около двухсот шашек, Донская конная бригада полковника Морозова – тысячи шашек и конвой Штакара – около ста шашек. Артиллерия имела на одну дивизию 24 легких и 8 конных орудий. Итого около 2200 штыков, 12000 шашек и 32 орудия. С первого же взгляда было ясно, что этих сил было недостаточно для обороны Северной Таврии от победоносного наступления красных. Фронт Северной Таврии тянулся полукругом около 400 верст, причем прорыв моего расположения в одном месте мог привести красных к перешейкам раньше остальных моих частей, которые, следовательно, вынуждены были бы в этом случае бежать назад в перегонки с красными и подвергнуться неминуемому поражению. Поэтому я решил Северной Таврии не оборонять и до Крыма в бой с красными не вступать, а немедленно отбросить Махно от Кичкасского моста и отправить пехоту в Крым, прикрывая ее отход от красных конной завесой. Бригаду 34-й пехотной дивизии с обозами из Екатеринослава отправить по железной дороге на Николаев, где погрузить на суда и перевести в Севастополь. Самому немедленно после переправы у Кичкас ехать в Николаев-Севастополь и осмотреть оборонительное положение Крыма до подхода туда моих войск. План обороны Крыма в моей голове уже был намечен в общих чертах, так как Крым я знал по боям 1919 года, но окончательное решение я хотел принять на месте. 27 декабря Махно потерял Кичкасский мост и пять орудий. Третий армейский корпус двинулся в Крым, а бригада 34-й дивизии с обозами по железной дороге на Николаев. Я выехал туда же. Екатеринослав был белыми очищен без боя. Пока все шло гладко. Мне удалось сохранить свои части для главной операции. Однако Ставка настаивала на защите Северной Таврии. На телеграммы об этом я отвечал категорическим отказом, что с наличными силами никто Северной Таврии удержать не может. На оборону же Крыма я буду смотреть не только как на вопрос долга, но и чести. Наконец, Ставка согласилась. 5 января 1920 года я был в Севастополе, мои части в это время были севернее Мелитополя. Соприкосновение с красными держала только конница, медленно отходившая назад почти без выстрела. Над Крымом нависла гроза в виде 13-й армии красных.